Глава 111. Еще один подарок от богини. Фине смотрела на купленный платок и наслаждалась подарком. Николь же рассматривала кинжал, прекрасное оружие от злых богов. Что еще от них ожидать? Николь засунула руки в карманы на кофте и тут же ощутила, как ее правой руки что-то коснулось. Она достала предмет из кармана, который оказался простым кольцом. К нему была прикреплена маленькая записка. «Тебе это пригодится». Билл взял кольцо из рук Николи и посмотрел на него. Тоже магический предмет, но я уже видел такие кольца. И что оно делает? Ха, ладно. Налей себе еще чаю, я гляну. Билл проделал с кольцом все то же, что несколько минут назад сделал с кинжалом. Это кольцо галлюцинации. Оно позволяет вызывать массовые галлюцинации у всех вокруг. Точнее, просто скрывает твою личность. Странный подарок, и он явно оказался в кармане Николь не случайно. Почерк на записке был знакомым, и девочка уже догадалась, кто именно сделал ей подарок. Кольцо – сильный артефакт, но и сам металл ценный. Цена… Минимум одна платиновая монета. Платиновая? Одна платиновая монета равняется сотне золотых монет. Одна золотая монета – сотни серебряных. Разумеется, есть предметы и дороже, но и эта сумма пугает. Да. Сам кенжал тоже не дешёвый. Думаю, около 50 золотых. 50 золотых монет? Одна платиновая и 50 золотых. Или просто 150 золотых монет. Этой суммы достаточно, чтобы семья из пяти человек жила целый год, не отказывая себе в хороших продуктах и свежем мясе. Поэтому Финни и была удивлена так сильно. Кажется, что Николь могла огрести новых проблем, если об этом узнает Кортина. Цена катаны, безусловно, редкого и дорогого меча – 20 золотых. Отец купил его на отложенные зарплаты деньги, что не отдавал жене. «Итак, как насчет того, чтобы продать мне эти предметы? Я готов рассчитаться с тобой прямо сейчас. Хоть ты и ребенок, я готов заключить сделку». Билл говорил серьезным тоном. «Для любого торговца покупка редких артефактов – возможность неплохо заработать. Правда, самой Николе не нужны куда больше, чем деньги». Николь все еще слаба, и дополнительная сила вибраций кинжала во время поединков будет для нее отличным поспорьем в битве с более сильными противниками. Да и само кольцо... Разумеется, подарок богини сделала не просто так. Теперь Николь не нужно будет прятаться за шарфом, когда есть такой простой способ. К тому же, что подумает о ней Кортина, если она продаст кинжал, подаренный отцом? «Это подарок отца, и я не могу продать его без разрешения». Ну, естественно, девочка в твоем возрасте не может обладать таким ценным оружием. Я вправду не могу. Николь часто забывает, что ей всего 7 лет, и ребенок ее возраста не должен обладать артефактами ценой в несколько месячных зарплат обычного человека. Или может. Николь же дочь героев, да еще и под опекой сразу всех пятерых. Правда, Билл не знает об этом. Я могу поговорить с своим отцом? Это сложно, папы тут нет. «Отец Николь проживает далеко на севере. Вам туда не добраться!» Финя резко дала понять, что кинжал не продается. Северное Королевство находится слишком далеко, чтобы из одного кинжала и кольца отправляться через весь континент. Тем более, Рейли Мария – герой, деньги их не интересуют. Правда, они пару раз в неделю телепортируются в Раум, чтобы навестить дочь, но Николь решила об этом умолчать. «Спасибо за оценку, нам пора идти!» «Уверены?» «Чай все еще остался!» «Нет, спасибо! Нам пора!» Николь поняла, что ей нет необходимости задерживаться у торговца. Он сделал свою работу и получил оплату, а продажа кинжала изначально не входила в планы Николь. К тому же, на этом отдыхе они находятся скрытно, и рассказывать о том, что Билл подвозил героиню Кортину, не хотелось. «Тогда можете взять чай с собой! У меня есть пустая бутылка!» Билл перелил чай в большую бутылку и передал ее Николь. Будет отличный сувенир для Мишели Ретины. Вот она, внимательность торговцев. Спасибо большое. Не за что. Теперь я буду знать, что в Рауме есть не только прекрасные товары, но и прекрасные девушки. О, что вы! Покрасневшая финя вышла из комнаты торговца вместе с задумчивой Николь. Сейчас девочка думала о происхождении кинжала. Когда на континенте часто происходили небольшие конфликты между странами, небольшие торговые посты и военные форты подвергались нападению. Под завалами оставались не только люди, но и ценные артефакты, оружие и даже горы золота. Многие кладоискатели рылись в разрушенных городах, и иногда их работа с лихвой окупалась одним найденным артефактом. Билл был прав. Цена кинжала – 50 монет. Но что, если он стоит еще больше? С этим кинжалом и кольцом боевая мощь Николь только усилится. Теперь она сможет наносить еще более страшные раны своим противникам, а кольцо позволит скрывать ей свое лицо без дополнительных вещей. Финни и Николь медленно шли в сторону дома, наслаждаясь большой луной, что освещала улицы города. Спасибо за теньки, Финни. Не за что. У меня все равно нет возможности их тратить. Я обязательно верну, как только буду дома. Это простые обещания, но в такие моменты Николь начинала задумываться, что она для Фини нечто большее, чем просто ребенок, за которым она должна следить. «Я просто не брала с собой деньги. Охота приносит мне небольшой, но стабильный доход. Вы уже научились так хорошо охотиться? Да, а деньги тебе еще пригодятся». «Финния – эльф, а они живут долго». Даже Николь и Кортина успеют умереть, Афина все еще будет молодой и красивой, обзаведясь только большим опытом и несколькими шрамами на теле. Время не щадит никого, даже герои когда-нибудь умрут. Сейчас Николь не хотела думать об этом. Глава 112. Утренний хаос. Николь проснулась первой и была поражена хаосом в комнате. Эта комната для туристов, а потому она намного просторнее привычной комнате в доме. Но сейчас тут творится кавардак. Вчера вечером все они улеглись на мягкий пол, положив под головы подушки. Теперь же... Мишель навалилась на Николь, а Ретина использовала ноги подруги как подушку. Только Финния спала прямо, а вот Кортина лежала рядом с ней и обнимала эльфику за руку. Что за странный цирк? Рейт. Oh, Финния с кем-то разговаривала во сне. Наверное, ей вновь снится тот самый день, когда Рейд умер. «Кортина, вставай!» Николь еле как вылезла из-под подруг, чтобы не разбудить их, и попыталась разбудить Кортину, но та спала так крепко, что не отреагировала на попытки Николь. Авантюристы должны спать чутко, но когда Кортина отдыхает, разбудить ее сложно. Сама Николь привыкла всегда с чутко, поскольку даже в повседневной жизни могут случиться определенные проблемы или неприятности, и ей придется резко проснуться. Солнце уже давно встало, но никто и не собирался просыпаться. Если так пойдет и дальше, то они могут проспать до самого вечера. Николь вновь попыталась разбудить Кортину. Неа! <сосы> Кортина перевернулась на спину, открыла глаза и, увидев Николь, улыбнулась после чего резко схватила девочку, приложила ее к себе и вновь сладко засопела. «Кортина!» Она просто милосопела, а вот Николь была прижата к груди женщины-кошки. Сердце бешено стучало, а руки были зажаты за спиной в объятиях Кортины. Выбраться не получится. «Кортина!» Крик Николь эхом разлетелся по всей комнате. «Ну, прости». Кортина пыталась извиниться перед Николь, хотя и сама не понимала, за что. Девочки отправились на поиски хорошей столовой, чтобы вкусно позавтракать. Поскольку они не стали оплачивать завтрак в комнату, придется за ним прогуляться. «Я просто так хорошо спала!» Сладко зевнула Тина. «Ого! Что решила меня придушить?» Николь злилась, а Кортина просто не понимала, что именно она натворила. «Когда ты спишь, иногда не хочется просыпаться». Вот и Кортина не хотела просыпаться, а когда ее разбудила Николь, женщина-кошка все равно решила, что просыпаться все еще слишком рано. Они подошли к кафетерию, но встретили там толпу народа. Жуткая атмосфера и ничего более. Николь все еще думала о кольце и кинжале, а тут еще и Кортина со своими объятиями. На самом деле многие девушки носят кольца, и ничего страшного не случится, если Николь наденет себе кольцо на палец. У Фини просто безделушка. У кортины вся правая рука увешена кольцами, но это магические кольца на скорость активации заклинаний. И что это за толпа? Николь в кармане сжала кулак. Поведение толпы пугало, но Кортина похлопала ее по плечу и медленно пошла вперед. Пойду узнаю, чего этот народ толпится. Подождите меня тут. Хорошо, но береги себя. Это же курорт! Ничего страшного не случится! Из всех пяти путешественниц Кортина самая сильная с любой стороны. Правда, в рукопашном бою от нее немного толку, но ведь это просто толпа народу. Что там? Что-то случилось. Кортина пошла на разведку. О, как? Ясно. Фини еще не проснулась. Нет, точнее она уже проснулась, но еще не могла соображать. Похоже, что вчерашний массаж и теплая баня позволили ей отлично расслабиться. Мишель же находилась на Чеку, охота в лесу прекрасно развивала ее навыки, а шум, исходивший из кафетерия, говорил о том, что там не распродажа продуктов идет. Кортина зашла в толпу и начала разбираться. ⁇ Мой, Майк, почему? ⁇ Кто-то явно пострадал. Несколько человек вывели женщину из толпы, по ее лицу бежали слезы, а глаза были красными. Женщина средних лет в хорошей, но недорогой одежде. Сначала она смотрела в пол, но потом, увидев Фини, указала на нее пальцем. «Это она! Что? Это ты вчера нахамила моему сыну, а теперь решила отомстить?» Несколько человек сразу остановили женщину, что с кулаками попыталась броситься на Фини. Мишель тут же из воздуха достала третий глаз, а в правую руку взяла стрелу. Руки Ретины покрылись огнем, она готовилась призвать магию. Николь достала из кармана кинжал. Я не знаю никакого Майка. Вы ошиблись. Мой ребенок. Ты вчера. Николь начала быстро соображать. Фини уснула самой первой, а во время прогулки она не отходила от нее. Никаких приключений, просто отдых. Но она успела поругаться с каким-то мальчиком. Точно. Парнишка, с которым мы столкнулись вчера. Мы просто столкнулись на улице, и я извинилась. Потом была у себя в комнате и больше его не видела. Это ложь! Странная история, но атмосфера все больше накалялась, а молодая мамаша была готова наброситься на Финю с кулаками. Фини мирная, она даже животных не может обидеть, а ее тренировки не более чем самовнушение. Кортина сняла из себя шляпу и тут же из обычной отдыхающей превратилась в героиню. В эльфийском королевстве не так много людей-кошек, да и вообще представителей кошачьих. Любой уважающий себя человек должен знать это лицо. Я Кортина, одна из шести героев, а это эльфийка моя служанка. Вам не дозволено обвинять ее, пока нет основательных доказательств. Мы во всем разберемся. Кажется, поездка из отдыха превращается в очередное приключение.